Эпилог. «Папа, когда мама приедет?» спрашивает малышня. «Ну как малышня? Им уже по шесть лет совсем большие. Почти первоклашки. В сентябре планируем отдать их в школу, и тогда у всех нас начнется новый этап. Но несмотря на все это, Ярик и Святик для меня навсегда останутся маленькими. Я всегда буду их защищать, и берегать и помогать, ведь мы семья. Самое главное, что есть в нашей жизни. Скоро приедет. Обещаю им, а сам то и дело смотрю на часы. Люда вот-вот должна отзвониться». «Мне не терпится как можно скорее отправиться к ней, дико соскучился». «Эх!» – вздыхает Свят. «Я уже устал ждать, а мама все не едет и не едет». горюница «Я тоже». Поддакивает ему Яр. «Так долго?» Мальчишки театрально закрывают глаза и вздыхают. Они не видели Люду уже четыре дня, и я прекрасно понимаю их чувства. Более того, сам разделяю их. Но ничего поделать не могу. Люда не просто так уехала». «У нее есть одно крайне важное дело, и поэтому я, как и все наши сыновья, терпеливо ее жду». «Скорее бы мама приехала!» — вздыхает Ярик. «Приедет, приедет!» — заверяю я их. «У нас в гостях бабушка и дедушка. Вы можете поиграть с ними». Пытаюсь переключить внимание малышни. «Сегодня ночью будем встречать Новый год. Там бабушка уже вовсю готовит праздничный стол. Кстати, вы можете к ней присоединиться?» — подмигиваю. «Она сама никогда так красиво как вы, не украсит печенье». «Печенье? Украсит?» Мальчишки оживают. Им очень нравится возиться с тестом, делать украшения, выпекать замысловато закрученные узоры, а потом все свои шедевры дружно заталкивать в рот. Не подавились бы только, а так пусть едят. «Еще как украсит!» Заявляю многозначительно. «И потом все съест. Одна». «Папа, ты шутишь!» Смеется Святик. «Наш папа фантазер!» Авторитетно говорит Ярослав. Мальчишки смеются, я вместе с ними. «Папа, На душе становится легче, тревога проходит. «Люда, ну когда же ты позвонишь?» Словно прочитав мои мысли, в правом боковом кармане домашних штанов начинает вибрировать телефон. Достаю аппарат, и внутри все замирает. «Привет», — произношу осторожно. Я не должен подать вида, с кем говорю. Мы с Людой решили устроить мальчишкам сюрприз, и теперь мне придется сделать самое сложное — не выдать себя. «Привет», — в трубке раздается голос любимой. Он наполнен нежностью, и я в этот момент как никогда четко осознаю, что дико соскучился. Вернется, затискаю все. Вот ни на миг не отпущу. Нас выписывают. Шепчет очень тихо. Приходится напрягать слух, чтобы разобрать. Люда не хочет, чтобы мальчишки расслышали ее голос. Я прекрасно понимаю желание жены. Отлично. С трудом сдерживаю рвущуюся из самого центра груди улыбку. Я выезжаю. Ждем. Бросает короткое и быстро прощается. Я резко становится не до меня, я прекрасно слышу причину. Улыбаюсь, сердце переполнено любовью. «Ты уезжаешь?» Разочарованно протягивает Святик. «Я ненадолго, не переживайте, играючи подмигиваю им». «А ты куда?» Интересуется Ярик. ну вы же загадали Деду Морозу сестренку?» напоминая мальчишкам моих желание, что старательно выводили в письме волшебному старику. «Загадали». Кивают активно, аж все подобрались. Смотрю на них и понимаю, что мальчишки будут самыми лучшими и старшими братьями, которых только можно мечтать. «В том году он нам папу подарил, а в этом сестренку подарит», — говорит Святик. Он прямо убежден в своих словах. «А еще лучше двоих», — Яр продолжает развивать фантазию. «Двоих?» Я аж поперхиваюсь на миг. «По одной на каждого из нас», — заявляет. «Опа, и ничего не возразишь». «Ну, так сестренок просто так под елку никто не положит», — терпеливо объясняю мальчишкам. «Они же идут в комплекте с мамой, поэтому маме придется подзадержаться». «Так она нам сестренок везет?» С горящими от восторга глазами мальчишки подаются вперед. «Так, мне срочно нужно смываться, а то испорчу весь сюрприз». «Мальчики!» В комнату заходит моя мама, и я выдыхаю. Кажется, давно не был так рад ее появлению, как сейчас. «Пойдемте кушать. Вашему папе нужно отъехать по делам». Бросает на меня многозначительный взгляд. «Да, серёжа «Да, мам». Активно киваю. Поднимаюсь с кровати. «Ведите себя хорошо и слушайтесь бабушку с дедушкой». Даю сыновьям строгий наказ. «А ты?» Спрашивает Ярик. «У меня печенье уже в духовке». Мама ловко переключает внимание на себя. «Кто первым съест суп, тот выбирает себе три цвета глазури». «Я!» Кричит Яр, направляясь в сторону кухни. «Нет, я!» Несется следом за ним Святый и едва успевает обогнуть меня, чтобы не врезаться. Ух, шебутные. «Сереж, привози уже девчонок скорее!» Ко мне подходит мама. «Мне не терпится познакомиться с ними!» «Скоро привезу, мам». Улыбаюсь ей. Прощаюсь с родителями, прыгаю в тачку и на всех парах несусь к своей любимой женщине и дочерям. Сегодня будет самый невероятный сказочный вечер. Дед Мороз в исполнении Вовки станет шикарным его завершением. «Кстати, Вовка!» Набираю другу. «Готов выезжать?» «Уточняю на всякий случай. Хоть мы договаривались, но всякое может быть. Почти!» Отвечаю, у самого такой гомон на заднем фоне, что прям ух. «Я тебя не слышу!» Повышая голос. «Что у тебя там за дискотека?» «Да, это апельсинки мои шалят!» Ухмыляется он. «Представляешь, они из шампуни наделали пены и раскидали ее по всему дому. Трогать запрещают!» Гогочит. «Говорят, снег!» «Весело там тебе!» Качаю головой. «Они похлеще мои будут!» «Да и не говори, друг!» «Ржет!» «Ты через сколько люду малявок забираешь?» «Дома, думаю, будем через час!» «Прикидываю время на дорогу!» «Тогда через минут пятьдесят выезжаю!» Говорит спокойно, но на заднем фоне появляется эхо. Видимо, в уборную сбежал от своих. Костюм в машине валенки мне Димон подогнал. а посох, вдруг вспоминаю. «Это мне торжественно вручил Колян!» Смеется. Говорит, что на следующий год попросит твоих загадать жену для него. Смеемся. Но, может, все же будет толк в его словах? «Ладно, Вов, я приехал уже. Останавливаю машину на парковке у родильного дома. «Давай!» — кидает мне друг. Выхожу из авто, набираю Люду, но она недоступна. Поэтому я со всех ног спешу вперед. Влетаю в просторный холл, прошу медсестру связаться с Людой и начинаю нервничать, ведь она недоступна. «Папаша, да не волнуйтесь же вы!» — успокаивает меня медсестра. «Проходите на выписку, ваши уже готовы и идут. Быстрым шагом иду в указанную сторону». Сердце слишком быстро стучит. Открывается дверь. Выходит медсестра. Я вижу Люду. Два кулька в руках медсестер, перевязанных розовой лентой. И в этот миг весь остальной мир перестает существовать.